Московское полицейское управление. Москва. Улица Петровка. 30 сентября. Суббота. 15.39. Посланцем Сантьяги оказался высокий черноволосый мужчина в неброском, но явно дорогом костюме. Манжеты его белоснежной сорочки скрепляли запонки с черными бриллиантами, а стоимость галстука ручной работы была явно больше, чем цена всех компьютеров отдела. Тем не менее, гость оказался весьма воспитанным. Он вежливо постучался в кабинет, дождался разрешающего ответа и только после этого открыл дверь. Затем он вежливо поздоровался и кратко представился. Артега. Правда, руки подавать не стал. Полицейские назвали свои имена и, чтобы не портить возникшую добросердечность, не стали уточнять у своего гостя, как ему удалось пройти в тщательно охраняемое здание Московского полицейского управления. Артега присел в кресло, любезно предоставленная Корниловым, покосился на Шустова и деликатно кашлянул. «А Андрей Кириллович мне сообщили, что вы планируете нанести визит к... <кхм> к лицу, обладающему...» Нав снова покосился на капитана. «Обладающему некоторыми необычными возможностями». Артега, улыбнулся Корнилов, «давайте говорить открыто. Меня не смущает магическая терминология». «Отлично!» – облегчённо вздохнул Нав и посмотрел на Шустова. «Прошу вас, э, присядьте поближе». Артега подождал, пока Сергей переместится за стол Корнилова и перешёл на деловой тон. «Господа, комиссар сказал, что вы собираетесь нанести визит опытному и сильному магу. Это так?» «Да». «Это окончательное решение?» «Комиссар предположил, что, возможно, вы переуступите право этого визита кому-нибудь из нас». «Это окончательное решение», – подтвердил Андрей, улыбаясь в душе настойчивости Сантьяги. «Мы пойдем сами». «В таком случае твердо запомните то, что я вам скажу». Черные глаза Артеги обижали полицейских. «Игрушки, которые вы от меня получите, не гарантируют вам безопасности. У вас нет навыка владения ими. Нет опыта общения с магами. Вы не сможете скрыть от опытного колдуна свои эмоции. Мы не читаем мысли. Мы улавливаем эмоции». Поэтому ваш соперник всегда опередит вас. Всегда. И я подчеркиваю это. «Тогда зачем вы пришли?» усмехнулся Корнилов. «Отпускать вас совсем без ничего было бы просто убийством», развел руками Артега и раскрыл барсетку. «Итак, первое устройство, которое вам понадобится, называется развлечитель. На столешницу легли два пара очков с темными стеклами. Любой маг может выполнить заклинание Морока» отвести глаза челу или другому магу, заставить увидеть то, чего нет. Это простейший аркан, обманывающий все чувства, осязание, обоняние, зрение. Маг может заставить вас увидеть его в виде дикого зверя или полицейского генерала, или беспомощного ребенка, кого угодно. В конце концов, может заставить вас смотреть мимо, вообще не видеть его. Очки позволят вам знать, что происходит на самом деле. «При общении с магами рекомендую не снимать их». Шустов немедленно нацепил различитель на нос и уставился на Артегу. Нав приятно улыбнулся. «Мне нечего от вас скрывать». «Действительно», — согласился Сергей, но очки не снял. «Второе устройство». «Как раз и может внушить вам иллюзию силы», — медленно проговорил Артега. Он выложил из барсетки четыре одинаковые броши. «Милая рыбка», — заметил Корнилов, разглядывая искусно выполненную акулу. «В этих артефактах заложено заклинание «Рыбацкая сеть»,» объяснил Нав. «Оно блокирует возможности мага, точнее, блокирует магическую энергию у него внутри. Достаточно прикрепить брошь на одежду жертвы, артефакт включается автоматически. Самое интересное, что маг не чувствует действия рыбацкой сети и понимает, что его одурачили уже постфактум». «Но он может снять брошь», — прищурился майор. «Совершенно верно», — не стал скрывать Артега. «Поэтому артефакт рекомендуется использовать совместно с наручниками или веревками». «То есть, если мы нацепим на колдуна эту брошку, он становится обычным человеком?» — переспросил Шустов. «Мы связываем его и спокойно привозим в управление». «Именно от этого я вас и предостерегаю», — без тени улыбки ответил Нав. Во-первых, вы сможете надеть на колдуна эту брошку, только если вам очень повезет, и маг будет крайне невнимателен. А во-вторых, женщину, к которой вы идете, этим артефактом не остановить». «Это все, что вы привезли?» «Все», – кивнул Артега. «А если маг нападет на нас?» – спросил Корнилов. «Что мы можем использовать против него?» «Если на вас нападет боевой маг», – честно признался Артега, то вы ничего не сможете использовать против него. Он сделает с вами все, что захочет. Но его можно как-нибудь убить?» Вклинился в разговор Шустов. Учитывая, что Корнилов и Шустов обычно не принимали участие в боевых операциях полицейского управления, вопрос был более чем риторическим, но Артега не знала мирной репутации руководителя отдела специальных расследований, поэтому ответил со всей серьезностью. «Убить можно любого мага вам придется общаться с челами, с людьми, а это значит, что вы сможете использовать против них весь привычный арсенал. Огнестрельное и холодное оружие, яд, газ, рукопашный бой. Другое дело, что маг может терпеть боль, надолго задерживать дыхание, быстро двигаться, удалять из организма отравляющие вещества. Поэтому прежде чем вступить с ним в противоборство, хорошо подумайте». «Но пуля в голову его остановит?» «Пуля в голову остановит любого», — подтвердил Артега и поднялся. «С вашего позволения я откланяюсь. Было очень приятно познакомиться». «Нам тоже», — пробормотал Андрей в спину удаляющемуся Наву. «Нам тоже было приятно». Артега соврал дважды. «Во-первых, пуля в голову была не страшна представителям целого ряда семей, И моряны, и приставники, и хваны, и сами навы воспринимали подобную неприятность как легкое недоразумение. А во-вторых, все артефакты, которые он передал полицейским, были снабжены устройствами слежения, и самые знаменитые компьютерщики тайного города легендарные Лас-Вегасы, личные аналитики комиссара Темного двора, уже видели на своих мониторах внутреннее убранство отдела специальных расследований. Муниципальный жилой дом, Москва, Байкальская улица, 30 сентября, суббота, 15.40. Дверь в маленькую квартирку. Хваны вскрыли при помощи раствора разрыв травы. Несколько капель из аэрозольного баллончика превратили дешевый замок в труху, и четырехрукие быстро проскользнули в крошечную прихожую. Соседи по площадке ничего не заметили. Опытные хваны... Предусмотрительно навели морок, и со стороны казалось, что на этаже никого нет. «Наверное, он все-таки скрылся», — прошептал Лека, принюхиваясь к царящим в помещении запахом. «Воздух спертый, двери и окна закрыты. В квартирке никого не было не менее суток». «Здесь работает артефакт», — буркнул Муба, уловив слабый уровень магической энергии. «Есть животное!» Лека опустил глаза. В дверях комнаты появилась гладкошерстная и явно голодная кошка. «Ее давно не кормили», — заметил молодой Хван. «Он уже не сможет», — Муба перестал шептать и быстро прошел в комнату. «Мы опоздали». «Евгений Григорьевич», — посредник, нанявший Мубу для убийства далеко далеко сидел в кресле, уронив голову на грудь. Его тощие руки свешивались вниз и во лбу темнело аккуратное пулевое отверстие. — Давно мертв, — деловито осведомился Лека. — Часов тридцать, — не прикасаясь к покойнику, Муба быстро осмотрел тело. Кроме пули в голове была еще рана в сердце. Его убил маг. Убил обычным способом, а потом, чтобы замести следы, запустил саморазрушающийся фиксатор-обманщик. Под креслом стоял маленький черный кубик, излучающий магическую энергию. Фиксатор обманщик препятствовал разложению, делая невозможным установление точного времени смерти. Обычно его ставили на 5-7 суток, после чего артефакт разрушался, не оставляя следов. Но в целях предосторожности можно было подключить дополнительный датчик на уничтожение. Насколько рассчитан фиксатор? Уже не насколько, проворчал Муба. Убийца поставил дополнительный датчик на дверь и когда мы вскрыли квартиру, фиксатор начал разрушаться. Кубик быстро превращался в пыль. м м значит, вычислить нашего уважаемого заказчика по артефакту не получится!» вздохнул Лека. «Он все предусмотрел!» Перспектива охраны полей золотого корня от сосущих бабочек отчетливо замаячила перед четырех руками. «Будем рассчитывать на предусмотрительность этого чела!» Муба кивнул на покойника. «Быть посредником в таких операциях — сложное занятие. Наверняка он подстраховался». «Тогда почему он не купил себе жизнь?» «Его убили прямо у порога». Муба быстро изучал следы. «А уже потом притащили в кресло. Он не успел поторговаться». «Или ему нечем было торговаться?» «Будем надеяться на лучшее». Старший Хван оглядел комнату. «Перевернем здесь все». «Может быть, найдем его страховой полис?» Муба скинул пиджак. «Давай, Лека, живее! Через пару часов он начнет жутко вонять!» Четырехрукие обыскивали квартиру быстро и почти бесшумно. Вываливали из шкафов белье и одежду, просматривали немногочисленные книги, простукивали мебель и паркетный пол. Покончив с комнатой, Хваны также деловито разворошили прихожую и переместились на кухню. Тайник был обнаружен в вентиляционном отверстии. Точнее, даже не тайник, так, потайное место. Внутри вентиляционной шахты был аккуратно вбит гвоздик, к которому на нитке был подвешен пластиковый файл с несколькими листочками бумаги. «Есть!» – радостно сообщил перепачканный Лека, протягивая моби-документы. «Ты был прав!» Хван развернул листы. «Если вы читаете это письмо, то это значит, что меня уже нет в живых». «Я знаю, кто это мог сделать. Мое последнее задание было связано с убийством уголовного авторитета Валико Горадзе. Я должен был нанять киллера для этого дела. Приказ исходил от бандита по кличке Кудрявый, но я точно знаю, что он работает на большого человека, которого зовут Нытик». «Мы нашли заказчика!» Моба направился в прихожую. «Уходим!» «Подожди!» «Что случилось?» Лека нагнулся и взял на руки кошку. «Она осталась без хозяина!» «А куда ты ее денешь?» «Фету подарим! Ему в офисе не хватает чего-нибудь мягкого!» «Ну ладно!» — повеселевший муба махнул рукой. «Бери зверя! Не оставляй же его здесь!» «Еще с голоду сдохнет!»